Кнут Гамсун отдает Нобелевскую медаль Геббельсу. кадольфу Гитлеру, его любимое альпийское пристанище Бергхоф, приехал вождь нацистской молодежи, рейсляйтер Бальдор фон Ширах. Во время обеда он увлеченно рассказывал об участии известного всему миру норвежского писателя Кнута Гамсуна в Конгрессе журналистов в Вене, умолял Гитлера принять писателя, О том же просил имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс. С неохотой Гитлер согласился, и Гамсон появился в Бергхофе. Секретари фюрера находились в комнате, отделенной от большого зала лишь портьерой. Они услышали громкий спор. Затаив дыхание, подошли поближе. Гамсон был очень взволнован. Плача просил отозвать из Норвегии главу немецкой оккупационной администрации, имперского комиссара Йозефа Торбовина. Может, от того, что Гамсон был тугоухим, или Гитлер не терпел возражений, но все услышали, как Гитлер закричал, «Успокойтесь, в этом вы ничего не понимаете». Больше всех был огорчен Геббельс. Ему-то приятно было видеть кнута Гамсона в своем кабинете. Только со стороны могло показаться, что высокопоставленный чиновник принимает посетителя». На самом деле это была встреча двух мастеров слова. Старший всемирно признан, младший — своего рода литературный изгой, с презрением, отвергнутой литературной критикой. Правда, последние десять лет печатало все, что выходило из-под его пера, но червь сомнения отравлял счастье. Не министерский ли его пост — причина внимания издателей всей страны? Он-то нисколько не сомневался в своих литературных дарованиях, но жаждал их подтверждения, и не от собственных столоначальников или им же возвеличенных соловьев партии. Он жаждал чистого признания со стороны равных ему подарованию. И этот день настал. В мае 1943 года лауреат Нобелевской премии по литературе норвежец Кнут Гамсун выразил восхищение литературным творчеством своего молодого собеседника, имперского министра Йозефа Геббельса. 84-летний норвежец даже прослезился. Министр-писатель понял, что может верить в искренность патриарха мировой литературы. Кнут Гамсон преподнес имперскому министру драгоценный подарок – Нобелевскую медаль, присужденную ему в 1920 году за его романы «Виктория», «Пан», «Голод», «Соки земли». Литературная слава Гамсона была огромной. На родине о нем говорили как о гомере наших дней. Максим Горький называл написанным священным писанием. Томас Манн говорил о свойственном ему сочетании необыкновенной утонченности с эпической простотой. Гамсон согласился приехать в Вену для участия в конгрессе нацистских журналистов. Геббельс понял, что тоже должен сделать что-то для собрата по перу. Высшая награда литературного мира уже была присуждена Гамсону. Геббельс решил преподнести ему высшую награду политического мира, выхлопотать аудиенцию у фюрера. Выступать на Конгрессе в Вене старелом писателю было тяжеловато, его заранее написанную речь зачитали. Вот что лауреат Нобелевской премии считал нужным поведать журналистам из оккупированных или союзных нацистской Германии стран. «Англия хотела войны, и Гитлер обнажил меч. Он крестоносец и реформатор». Желал создать новую эпоху и новую жизнь для всех стран, прочное международное единство на благо каждой страны. Вот чего он хотел. И труды его не пропали даром. Народы и нации поддержали его, стали с ним плечом к плечу. Народы и нации решили бороться вместе с ним и победить. Он держится, Адольф Гитлер, этот выдающийся человек, который потихоньку полигоньку поставил весь мир на ребро и теперь переворачивает его на другой бок он справится. Рядом с ним его великий итальянский соратник, с ним главные континентальные державы Европы. Сообща, они справятся, и войне придет конец. Но я совершенно убежден, недостаточно победить большевиков и янки, необходимо одолеть Англию, иначе миру на земле не бывать. Англию на колени. В Вену за Гамсоном прислали четырехмоторный фоке-вульф, обслуживавший фюрера. 26 июня 1943 года на аэродроме Гамсуна ожидал личный мерседес Гитлера. Писателя доставили в горную резиденцию фюрера на горе Оберзальцберг под Берхтесгаденом. Фюрер был сама любезность, пудали чай, и Гитлер снисходительно сказал писателю, «Я чувствую себя, если не полностью, то очень сильно обязанным вам, потому что моя жизнь в известном смысле так похожа на вашу». Кнут Гамсун, сын Портнова, ученик сапожника, голодный бродяга, уехавший на заработки в Америку и добившийся мировой славы, и в самом деле вызвал симпатию у склонного к сентиментальности диктатора, который часто вспоминал о своей непрекаянной юности. Гитлер настроился на приятный лад. Ему хотелось отвлечься от войны, поговорить о литературе. Но беседа приняла неожиданный оборот, Кнут Гамсун начал жаловаться на руководителя немецкой оккупационной администрации в Норвегии, имперского комиссара, обернгруппенфюрера СС Йозефа Тербовина. Тербовин вступил в партию в 1923 году и был известен безоговорочной преданностью фюреру. После захвата Норвегии вермахтом был отправлен туда наместником, ввел чрезвычайное положение и приказывал расстреливать за малейшую провинность. Даже военное командование не одобряло его методов. Глухой, и потому говоривший очень громко Кнут Гамсун, вновь и вновь повторял. «Методы имперского комиссара не годятся для нас, прусачество для нас неприемлемо, и потом эти казни, мы больше не хотим никаких казней». В беседе участвовали статс-секретарь Министерства народного образования и пропаганды обергруппенфюрер СС Отто Дитрих, а также переводчики немец Эрнст Цюхнер и соотечественник писателя Эгель Хомбуе. начальник отдела в норвежском министерстве внутренних дел сначала переводил Цюхнер, но Гамсун настоял на том, чтобы его слова излагал фюреру норвежец, лучше понимавший классика. После войны Отто Дитрих, отсидев пять лет, издал воспоминания 12 лет с Гитлером. Он писал, что ему никогда больше не приходилось видеть чтобы кто-то отважился перебивать Гитлера, как это делал старик Гамсон. Переводчик Хомбуэ даже не решался переводить все, что произносил писатель. К удивлению присутствующих, Гитлер не желал ссориться с лауреатом Нобелевской премии и поначалу отвечал достаточно спокойно. «Вы должны понять жестокость Тербовина. Власть вынуждена силой прокладывать себе дорогу. и приходится мириться с тем, что она может и не вызывать симпатий». Гитлер заговорил о схожей ситуации на Украине, но Гамсуна, далекая и неизвестная ему Украина, не интересовала. «Тербуен не хочет существования самостоятельной Норвегии», — продолжал писатель. «Он желает превратить нашу страну в протекторат. Будет ли он когда-нибудь заменен?» Отто Дитрих напишет потом, что он просто не верил своим ушам, когда Гитлер практически сдался и признал. «Имперский комиссар — человек войны». Перед ним в Норвегии поставлены исключительно военно-политические задачи. Когда закончится война, вернется в Эссен, где он был гаулятором. У Гамсуна слезы текли по щекам. «Мы не против оккупации», — повторял он. «Но этот человек разрушит в Норвегии больше, чем вы сможете создать». Переводчик даже не пытался воспроизвести эту фразу по-немецки. Он старался остановить Гамсуна. «Не говорите больше об этом». Фюрер уже обещал заменить имперского комиссара. Но остановить Гамсуна было невозможно. Гитлер же сослался на создание в 1942 году чисто норвежского правительства во главе с Виткуном Квислингом. Это ли не знак доброй воли со стороны Германии? Но Гамсун только качал головой. Мы говорим как со стеной. Переводчик не решился перевести эту фразу. Гитлер продолжал оправдывать свою политику на оккупированных территориях. Он даже немного обиделся. Немецкому народу приходится в этой войне нести самый тяжелый труд, а политические жертвы других европейских государств совершенно незначительны. Гамсун предпринял последнюю попытку убедить фюрера. «Мы верим в вас, но ваша воля искажается. Происходящее в Норвегии – это ошибка». Последние слова писателя до Гитлера тоже не дошли, но в любом случае он решил, что с него достаточно. Фюрер встал, сожалеюще развел руками и со словами «Да, ⁇ Да-да, господа, вышел на террасу ⁇ Аудиенция была окончена. Когда плачущий Гамсон ушел, Гитлер дал волю своему гневу ⁇ Я не желаю больше видеть здесь таких людей ⁇ Он запретил Геббельсу принимать Гамсона, но других последствий внутри Рейха неудачная беседа не имела. Провожать Гамсуна поехал шеф партийной канцелярии Мартин Борман, а в Осло, в аэропорту Форнебу, Гамсуна встречал имперский комиссар Тербовен. Его не успели посвятить в содержание беседы на горе Оберзальцберг. поэтому служебным долгом он шел проявить внимание к одному из своих подопечных, удостоившемуся внимания фюрера. Фотография, как бы склонившегося в поклоне перед нацистским наместником Гамсуна, обошла все газеты. Никто в Норвегии не знал, о чем Гамсун говорил с Гитлером, и после этой встречи писатель стал самым ненавидимым в стране человеком после Квислинга. Визит Гитлеру, некогда самого любимого и уважаемого писателя, был истолкован как высшая степень предательства. В Норвегии одного за другим казнили участников сопротивления, а Гамсун поехал на поклон к фашистскому преступнику номер один который в 1940 году приказал оккупировать Норвегию. Йозеф Тербовен 8 мая 1945 года покончил с собой. После освобождения страны 24 октября 1945 года по приговору норвежского суда Виткуна Квислинга повесили. Само его имя стало нарицательным, символом коллаборационизма, сотрудничество с нацистами, предательство собственного народа. В 1918 году Квислинг был норвежским военным аташем в Петрограде и одно время всерьез подумывал, не присоединиться ли к большевикам, но потом он решил идти другим путем и создал праворадикальную партию Национальное объединение, ориентировавшуюся на Гитлера. После немецкой оккупации Норвегии Квислинг был назначен главой марионеточного правительства и жестоко расправлялся с норвежскими патриотами. Кнута Гамсуна, и его жену, посадили под домашний арест. Марии, как коллаборационисту, отправили в тюрьму. Сажать на скамью подсудимых 86-летнего лауреата Нобелевской премии не хотели. Власти откладывали и откладывали процесс, надеясь, что природа вмешается в это дело. Гамсуна проводили в психиатрическую больницу, где после четырехмесячного обследования диагностировали стойкое ослабление умственных способностей. Это спасло писателя от суда. Но суда он как раз и не боялся. Он готов был ответить за свои симпатии и антипатии. Он не был ни трусом, ни приспособленцем. В декабре 1946 года его приговорили к штрафу в несколько сот тысяч крон. Так он должен был возместить ущерб, нанесенный стране его сочувствием нацистам. Его последняя хвалебная статья об Адольфе Гитлере была опубликована 7 мая 1945 года. Это был некролог фюреру. «Мы, верные сторонники Гитлера, — писал Гамсон, — склоняем свои головы перед лицом его смерти. Он, как Нибелунг, остался верен себе, хранил верность своей слепой любви к немцам». Почему Кнут Гамсун называл себя сторонником Гитлера? В 1934 году, через год после прихода в германии к власти нацистов, он поддержал их публично. Его жена Мария, которая была на 22 года моложе писателя, и сын Торе вступили в национальное собрание, партию, которую возглавлял Квислинг, другой сын писателя. Арилд вступил в добровольческие формирования СС и сражался на Восточном фронте против Красной армии. Когда в апреле 1940 года немецкий экспедиционный корпус вторгся в Норвегию, гамсун увидел в этом шанс для его родины занять подобающее ей место в Великогерманском мировом сообществе, которое сейчас создается, и потребовал от своих соотечественников не сопротивляться немецким оккупантам. Кнут Гамсун не был ни слепым фанатиком, ни сторонником тоталитарного государства, ни поклонником национально-социалистических идей. Упрямый, ироничный индивидуалист. Что общего он имел с этими партийными чинушами, которые даже в туалет ходили бы водить народ строем? Старый писатель увидел в национальных социалистах силу, противостоящую цивилизации, развитию техники и технологий наступлению городов и рационализму капиталистического общества. Ненависть к асфальту, машинам, разрушению патриархального быта заставила Гамсуна, привязанного к земле, возненавидеть Америку и Англию, которые в его представлении олицетворяли городскую цивилизацию. Его давняя любовь к старой Германии, мысль о единстве судеб северных народов умножились на уверенность в том, что только национальный социализм способен противостоять разрушению привычной жизни. Но Гамсун не опускался до антисемитизма. Когда нацисты пришли к власти, Гамсуну было уже за 70, он жил уединенно в своей усадьбе. Возраст и глухота постепенно отдаляли его от окружающего мира. С мая 1945 года Гамсун вел лирический дневник на заросших тропинках. Он так описал свой первый допрос — А как я отношусь к злодеяниям немцев в Норвегии, о которых теперь стало известно? Поскольку начальник полиции запретил мне читать газеты, я ничего об этом не знаю. Вы не знали об убийствах, терроре, пытках? Нет. До меня доходили смутные слухи перед моим арестом. И это говорил Гамсун, который за два года до этого умолял Гитлера прекратить расстрелы в Норвегии и убрать имперского комиссара Тербовина. Все-таки в 45-м гамсуну было 86 лет. Дневниковая проза так же кристально чиста, как его ранние романы, принесшие ему Нобелевскую премию. Но чувствуется, что живой и понятной для него осталась только природа. Весь остальной мир, включая людей, он считал чужим и чуждым. Он перестал понимать мир, который полвека назад так легко и свободно поддался его анализу. Но оставшись один на один с собой... Он многое переосмыслил и осознал преступный характер нацистского режима. Его дневник тех лет опубликован, и каждый может прочитать его размышления на сей счет. Последние годы стали для него тяжким испытанием. Он обиделся на жену и четыре года не хотел видеть ее, потому что она рассказывала психиатру о его ревности, упрямстве и вспыльчивости. «Он испытывает чувство неполноценности», — говорила Мария гамсон Он совершенно перестал владеть собой, теряет самоконтроль, бросается вещами. Он всегда был слишком привязан к своей матери и потому быстро разочаровывается в женах. Но в 1950 году Кнут Гамсон внезапно захотел, чтобы жена вернулась. Без всякого вступления и объяснения, однажды вечером он сказал невестке, «Тебе надо бы позвать мать домой». Ему было тогда 90 лет. Мария застала мужа страдающим всеми старческими недугами, неспособным обходиться без посторонней помощи. Она писала подруге за несколько месяцев до его смерти. Это трагедия, что ему приходится испить всю чашу до дна. Он всегда ненавидел этот возраст и проявлял черствость к тем, кто позволил себе стать старым и беспомощным. Наверное, это не мезида, как говорила одна женщина в тюрьме ее отталкивало все неэстетичное и некрасивое. Он не находил в старом лице ничего достойного, зато говорил, что каждое молодое лицо прекрасно, и говоря уже о том, как его злили неаппетитные детали жизни слабоумных людей, и как раз это выпало на его долю.